Мне выстроили платформу, увенчанную замысловатым нагромождением валов и колес. Водрузившись наверх, я стал медленно вращаться, не без помощи людей, разумеется. Сперва в помощники мне определили восьмерых, но после внесения мною изменений в хитрый механизм, количество удалось сократить вдвое. Меня вращали сутками напролет, в дождь и в град. Мышцы подопечных вздымались, ступни покрывались пылью, тонули в грязи. Каждые несколько часов из-под меня извлекали чан, доверху наполненный зернистым порошком, а взамен подставляли новый. Подопечные молчали, хмурились, плакали от стертых в кровь ладоней. На первых порах это случалось постоянно, потом появилась сноровка, а я научился предупреждать неприятные последствия. Теперь крутильщики оживленно болтали, смеялись, хотя и не без горечи. Я постепенно осваивал чуждый язык. Мириада прилетала время от времени проведать меня, поделиться свежими новостями и сплетнями. Благодаря ей освоение языка продвигалось ударными темпами. Северные боги общались с паствой напрямую, без посредников. Исключение, пожалуй, составлял утопленник, добраться до которого было непросто, однако в целом каждый мог обратиться к богу непосредственно, не прибегая к помощи специально обученного или назначенного человека. Те, кого я именовал жрецами, делали это чуть лучше и обладали глубинными познаниями о том или ином боге. Сведения и навыки они черпали у наставников, а может, им просто благоволила судьба. Люди шли к жрецам за содействием или советом в случае, если бог требовал особого подхода, как, например, утопленник, или слыл трудным собеседником, вроде меня. В большинстве же случаев просители справлялись самостоятельно. Однако боги Града Вускцы из числа самых могущественных и влиятельных имели целый штат челяди, от жрецов и посредников до слуг, добывающих жертвенных агнцев. Если человек нуждался в покровительстве бога, некогда дробившего кремень, а ныне занятого металлургией, он не мог обратиться к нему напрямую. Нет, сначала он обращался к секретарю, каких у божества водилось из десяток, и через него получал ответ – Повторюсь, у всех могущественных богов Града Вускции, включая Ойсона, была масса подопечных. Я подобной роскошью похвастаться не мог. Однако здесь, на платформе, меня денно и нощно вращали четверо человек. Их непрерывный хоровод дарил умиротворение, весьма отдаленно похожее на то, что я испытывал, созерцая движение небесных тел. Впервые у меня возник искренний интерес к людям. По крайней мере, к тем, что дежурили подле меня. У одной из женщин доставало левой руки, однако отсутствие конечности она компенсировала рвением и упорством. Вторая сильно хромала, поэтому делала перерывы чаще остальных, но никто и не думал упрекать ее. Две другие были совсем юными и не расставались ни на секунду. Первая девица постоянно шутила, улыбалась. Ее подруга напротив редко открывала рот, разговаривала шепотом, и никогда не смотрела на собеседника, зато потрясала едким чувством юмора. Еще она увлекалась камнями и глядела на меня чуть ли не с придыханием. Пока ее товарки отдыхали, она бродила вокруг и выковыривала из земли обломки пород. Особенно ей нравились экземпляры с вкраплением морских раковин — блестящий кварц. По северным меркам она обладала всеми задатками жрицы, и я мысленно именовал ее таковою — чем без сомнения удивил бы всякого обитателя Града Вускции. Как выяснилось, все четверо были рабынями, коими владел персонал Ойсона. Ни одна крутильщица не обращала ко мне молитв. Ойсон внушил им, будто я никакой не бог, а богоизреченный камень, а ритуал, который они совершают в действительности, предназначен для него. Ему же доставались все молитвы, произнесенные в процессе. Адресованные мне возвания шли, надо полагать, от ближайших приспешников Ойсона, посвященных в мою тайну. Меня изрядно покоробило его обман и стремление извлечь выгоду из моих трудов. Однако я не сетовал, притворяясь, будто по-прежнему блуждаю в неведении.